Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового. — Какие мы свиньи! — сказал Чубиков, берясь за звонок. — Беспокоим людей! — Ничего, ничего, не робеете Скажем, что у нас рессора лопнула. Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина лет двадцати трех, с черными, как смоль, бровями и жирными красными губами. Это была сама Ольга Петровна. — А, очень приятно, — сказала она, улыбаясь во все лицо, — как раз к ужину поспели мы его Евграф Кузьмича нет дома. Ну, папа засиделся, но ну, мы и без него обойдемся, садитесь. — Вы это соследствие? — Да-с. У нас, знаете ли, Рессора лопнула, начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло. — Вы сразу ошеломите! — шепнула ему Дюковский. — Ошеломите! Э — Э-э-э... да. — Взяли и заехали. — Ошеломите, — вам говорят. Догадается, коли конетелить будете. — Ну так делай, как сам знаешь. А меня избавь! — пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. — Не могу. Ты заварил кашу, ты расхлебывай. — Да. Рессора начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. Мы заехали не для того, чтобы э, ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. «Мы приехали за тем, чтобы спросить вас, милостивая государыня, где находится Марк Иванович, которого вы убили?» «Что? Какой Марк Иванович?» Залепетал останових, и ее большое лицо вдруг в один миг залилось алой краской. «Я не понимаю». «Спрашиваю у вас именем закона, где Кляузов?» Нам все известно. — Через кого? — спросила тихо Становиха, не вынося взгляда Дюковского. — Извольте указать нам, где он. — Ну, откуда вы узнали? Кто вам рассказал? Нам все известно -с. Я требую именем закона! Следователь, ободренный замешательством Становихи, подошел к ней и сказал, «Укажите нам, и мы уйдем, иначе же мы...» «На что он вам? К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать. Вы дрожите, смущены? Да, он убит. Если хотите, убит вами. Сообщники выдали вас». Становиха побледнела. — Пойдемте, — сказала она, тихо ломая руки, — он у меня в бане спрятан. — Только ради бога не говорите мужу, умоляю вас, он не вынесет.